Глава двадцать пятая. Когда Артем приехал домой, на нем лица не было. Опять пришлось придумывать матери про температуру, внезапную слабость, пить аспирин, молоко с медом, считать минуты до прихода Юли. Она вошла в спальню, посмотрела на него и сразу поняла. — Ты не простудился, — как сказала мама. — Что-то произошло. Он рассказал, они еле дождались ночки, когда Ирина Ивановна выключит телевизор и ляжет спать, а потом прижались друг к другу, как два испуганных ребёнка. Их била дрожь. Их вновь настигала то страшная, что временами отступала, поскольку разгадка была далеко. Сегодня Артём увидел убийцу. Он уверен, что это так. Он увидел существо, которое на его глазах лишило жизни беззащитную девушку, по крайней мере, участвовала в этом преступлении. И тот факт, что им приходится жить на одной земле с этими чудовищами, окрашивал сейчас всё в самые мрачные тона. Утро наступило внезапно и испугало Юлю. Надвинулось на Артёма грозной тучи возможных событий. Он быстро умылся, как всегда в таких ситуациях, не стал завтракать, быстро уехал. На работе сидел, неподвижно глядя на телефон. Нервы не выдержали через несколько часов, он набрал номер Сергея. "А я тебе хотел звонить", сказал тот. "Я сейчас в кабинете Марии, только что закончился допрос". "Ну что? Слушай, хочешь приезжай сейчас?" По телефону всё не расскажешь. Артём примчался через 15 минут. В кабинете молча сидели Маша, Сергей, Александр Васильевич, в углу надулся Анищенко. Сергей подвёл Артёма к столу, подвинул к нему протокол. Тот попытался прочитать, но смысл ответов и вопросов ускользал от его взволнованного ума, чуть не могу читать. Ну что, Серёжа, Он признался. Не в убийстве, конечно, но участвовал во всем точно. Описанные им детали совпали с выводами экспертизы. Это тебе точно лучше не читать. В общем, его версия такая. Два человека, которые добивались, видимо, взаимности Нины Вишняк, увидев ее на каком-то выступлении, нашли его, Геннадия Лебедева. Он приезжал регулярно на квартиру с заплатой. Предложили ему деньги за то, что он выведет девушку в назначенное время во двор. Ну, а дальше в пользу бедных. Якобы он не понял, зачем, но сумма ему понравилась. Вывел ее легко. Пришел, когда она была дома, и сказал, что на помойке лежит выброшенный живой младенец. Она, как девушка добрая и доверчивая, побежала. — Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Потому и не взяла ни документов, ни проездного. У помойки ждали эти двое, в машину её затолкали, в парк привезли. Дальше пропускаем. Потом появился ты. Он назвал их. Вы их взяли. В том-то и дело, что нет. Он утверждает, что понятия не имеет, как этих двоих звать. Что видел их два раза, причём поздно вечером. Но в опознании, разумеется, поучаствуют. Куда им деваться? За ними поехали, Артем. Ты тоже нужен. Николай Иванович сейчас выйдет, мы его отвезем домой. Мы, в частности, господин Онищенко, принесли ему свои извинения. Да, хорошо, хорошо, я жду. Романа Степанова и Василия Николаева протащили по коридору мимо Артема Они выглядели страшно, перевернуто. Посмотрели на него налитыми кровью глазами. Степанов все время хрипел что-то невнятное. Их оставили в пустой комнате в наручниках. Потом привели туда Геннадия Лебедева. Артем в коридоре слышал вопли уже не только Степанова, но и Николаева. Его по-прежнему трясло. Вышел Сергей. — Ну что, старик, все. Он их опознал. «Сейчас их начнут оформлять. Мы, наверное, поедем. Прожди». Вдруг сказал Артем. «Они там. Втроем. Да. Мне можно войти?» «Собственно, конечно, я только Маше скажу». Они вошли в комнату, где сидел на стуле, не поднимая головы, Лебедев. Степанов и Николаев неподвижно стояли у стены. Артём прошёл к окну, внимательно осмотрел каждого из них, потом вернулся к двери, на мгновение прикрыл глаза. Воспоминание вспыхнуло, как никогда ярко. Девушка, трое мужчин, каждый звук, каждый треск под их ногами, её умоляющий отчаянный взгляд, всё ещё с надеждой. Можно сделать так, чтобы они встали рядом, спросил он. Встать? Лебедев, сказала Мария. Подойдите к ним. Не шевелиться. Артёму казалось, что он просто исчез. Осталось его зрение, натянутые нервы, глухой шум в голове. Сейчас ему не важна даже собственная жизнь. Что-то невероятное решается здесь. Эй, Дотронулся до его локтя Сергей. — Тёма, с тобой всё в порядке. — Это они? — Да нет же, — уверенно произнёс Артём. «Нет — Нет! — воскликнул он. — Это не они. — Только он был там. Артём показал на Лебедева. Он врёт. — Понимаете, отчаянно обратился он к Маше и Сергею, Они очень похожи на тех двоих, но сейчас, когда я видел их всех вместе, я, я не могу ошибаться. Тех троих что-то связывало, точнее, ясно, что их связывало преступление. Этих двоих с Лебедевым не связывает ничего. Вы, конечно, можете мне не верить, я самых подозревал, но это как в задаче. Вдруг возникает момент, когда невозможно ошибиться. у него гениальная интуиция, расстроенно пояснил Сергей. Так нам учителя говорили. В общем, можно считать раскрытие накрылось. Плюнул Анищенко и пошёл к выходу. Я в этом спектакле больше не участвую. Дурь дом какой-то.